Глава 7. Зима в облачных горах Саламандры – это создание, обитающее в огне. Маги считают это существо субстанцией огня, его душой. По одним преданиям, тело саламандры было создано из частиц чистого пламени. Некоторые поверья, наоборот, приписывали этому существу способность гасить пламя холодом своего тела. Резкий порыв ледяного ветра с грохотом распахнул окно, и я подняла голову от энциклопедии магических существ. «Да когда же это кончится? эта проклятая зима!» — в сотый раз пожаловалась я, неохотно выбираясь из-под одеяла. Еще полтора месяца рассеянно отозвался Маркус. «А то я не знаю!» — вяло огрызнулась я, с трудом захлопывая створки. Килли чинил оконные задвижки, едва ли не каждый день, накладывая на них какие-то заклятия, если судить по его прыжкам и таинственному шепоту, но ничего не помогало. Под мощным напором ветра задвижка прогибалась, и створки распахивались. Я в таких случаях закрепляла их стопками тяжелых книг, помогала тоже ненадолго. Осталось недолго, утешила Эллин, ведь первую половину зимы мы пережили. Да, пережили кое-как. Я вернулась в кресло, натянула на плечи теплое одеяло и снова взялась за книгу. За окном злобно взвыл ветер, яростно царапая ледяными когтями по стеклу. бр мурашки по коже. Отвлекаясь от неприятного ощущения, я рассеянно обвела взглядом комнату. С первым же наступлением холодов моя комната перестала мне принадлежать потому как в ней вечно толкался весь проживающий в замке народ, включая привидений, кроме разве что метро-звездочета. Вот и теперь привычная картина. эллен с еще двумя старейшими призрачными жительницами, Онис и Ярой о чем-то тихо сплетничали, забравшись за книжный шкаф. Килли, устроившись на письменном столе, вязал мне очередной носок и горячо спорил с Маркусом о природе падающих звезд. Норс, смотритель северной башни, резался в карты с призраком прадедушки моего наставника, тоже звездочетом, и Ефрилом, который по неясным мне причинам перестал быть невидимым. Еще два смотрителя, Лер из западной башни и Дин из восточной, храпели, свернувшись клубками на моей постели под вторым одеялом. Довершал картину огненно-рыжий айт, спавший в тапке. Покосившись на рыжика, я невольно улыбнулась. Когда он вылупился, я была в панике. Чем кормить? Как растить? А если размножаться начнет? И всерьез думала попросить Шейтара отнести малыша к маме, в гнездо. Но вмешался мэтр-звездочет, однажды поутру обнаруживший пушистую мелочь в библиотеке, и объяснил, что айты, а, все ядны, б, растут сами по себе, но первый год жизни ему необходимо быть рядом со мной. Сильна связь крови. В, размножаться начинают после пяти лет жизни, и пыльца для размножения есть только у девочек. А у меня мальчик, которому до помощи с пыльцой девочкам еще расти и расти. Я подтолкнула одеяло под ноги и покосилась на недовязанный кили носок. А виноват во всем дикий холод, к которому я никак не могла привыкнуть и почти не выходила из своей комнаты или хорошо отапливаемой кухни, где каждое утро практиковались в приготовлении снадобий. Все остальное мэтр-звездочет разрешил мне изучать самостоятельно, однако я подозревала, что ему просто неохота покидать свою теплую центральную башню. «Лекс, дров не подбросишь?» — попросил ифрил ловко тусуя карточную колоду. Я покосилась на него хмуро, но снова встала и подошла к очагу. Впрочем, огонь даже жаркий. Даже колдовской, одно время творимый Кили, был бессилен против ледяных сквозняков, гуляющих в комнате. Встала я, кстати, вовремя. Именно в этот момент ветер вновь решил пошалить, спихнув с подоконника книги и с треском распахнув окно. Вместе с окном хлопнула и входная дверь. На пороге нарисовался посиневший от холода Вэл. Лицо до глаз замотано шарфом. Темные брови и выбивающиеся из-под шапки пряди волос выбелены инеем. Плащ на долговязой фигуре стоял колом. Только этого наглого обитателя замка здесь и не хватало. Мерзкая погода. Он стянул с лица шарф и нахально плюхнулся в мое кресло напротив очага. Давно в облачных горах не было такой лютой зимы. Еще немного, и мороз вытряс бы из меня душу. Как жаль, что ты там не задержался. Пробормотала я, прижимая стопку книг к створке. И я тебя тоже люблю, милая. Ухмыльнулся Вэл, well, зябко кутаясь в мое одеяло. Нежно, и с первой встречи. Я наконец-то закрыла окно и повернулась к креслу. Приятного в увиденном было мало о чем я и поспешила всех оповестить. «Опять не разулся?» — зашипела я. «Сколько раз говорить, чтобы не тащил сюда грязь. И вообще вон из моего кресла. Это моя комната. Одеяло оставь. Иди принеси свое. Или наколдуй». «Лекс, побереги голос», — озабоченно посоветовал Маркус, отвлекаясь от спора. «У тебя же больное горло. Ничего у меня не болит». Сварливо взъелась я плотнее обматывая горло теплым шарфом. Естественно, я лукавила. Горло болело пятый день подряд. С тех пор, как мы с Шейтаром устроили двухчасовой осмотр окрестностей и угодили в сильнейшую метель. Жеребец нисколько не пострадал, а вот я промерзла, разболелась и к явному удовольствию Вэла и Ефрила. На три дня лишилась голоса. Чем они беззастенчиво пользовались? Но я им это еще припомню. Настроение было безнадежно испорчено. Я забралась с ногами в кресло и тупо уставилась на искрящийся в очаге огонь. Скорей бы весна. айт словно почувствовав мое настроение, робко прокрался ко мне на колени. Я со вздохом провела рукой по пылающей шорстке Один ты меня понимаешь и поддерживаешь, чудик. айт заурчал и комната погрузилась в вязкую тишину. Я, зевая, начала клевать носом. Сумеречный зверек благотворно влиял на мою нервную систему, обеспечивая полную тишину в ночное время. Дома я никогда не жаловалась на бессонницу, но там я в основном вела ночную жизнь, поэтому спала как убитая. Но здесь занятия начинались непривычно рано, и мне пришлось учиться засыпать сразу после заката. А это непросто в основном из за призраков и отчасти из за завела который в хорошую погоду выползал на балкон и не то на луну выл не то все же песни пел вот тогда то и пригодились полезные свойства чудика малыш вечером забирался в тапку и громко урчал обеспечивая мне крепкий сон айт растормошил меня как обычно на рассвете конечно настоящий зимний рассвет разгорался часов в десять но несмотря на это Шесть часов утра упорно именовались рассветом, а по мне – ночь ночью. Я с сожалением вылезла из-под теплого одеяла и, натянув тапки, скрылась в ванной, где наткнулась на вездесущего айта. Малыш, прижавшись боком к кувшину, грел ледяную воду. Вообще, я обнаружила, что сумеречное существо обладает и уймой полезных магических качеств и странностями одной из которых была необъяснимая привязанность к Квеллу. Чудик ходил за ним по пятам, за что огребали мы оба. Благо, нечасто но примерно раз в десять дней точно. Что у мага есть такого, в чем может нуждаться Айд? Умываясь, я недобрым словом помянула Килли. Это его прямые обязанности заботиться об обитателях башни. А он что? А он спит. На моем столе и среди книг с недовязанным носком под головой. Смотритель. Я надела второй свитер. Абула сапоги и отправилась на занятия, по-черному завидуя всему спящему народу. Ладно, смотрители, почему Вэлл не занимается в такую же рань? Я, может, тоже хочу спать до обеда? Уходя, нарочно громко хлопнула дверью, от души жалея, что никто на грохот не среагировал, даже призраки. Занятия у мэтра звездочета проходили довольно странно. Полностью он вел лишь один предмет, собственно, звездочтение. А остальное я изучала посредством говорящих книг и собственных стараний. Перед каждым уроком я получала учебный лист, который объявлял задание. После книги просвещали по части теории, а на моей совести оставалась практика. Что, в общем-то, тоже немало, хотя я изучала всего 10 предметов. Всего это по мнению наставника. Мне же хватало с избытком. Мэтр-звездочет, отчаявшись выяснить качество моей силы и обучить простым заклинаниям, утешался тем, что мне дан необыкновенный дар понимания природы и взялся за его развитие. То есть я зубрила сразу пять древних языков плюс животно-растительно-магические миры, а также колдовские снадобья. К слову, последнее мне нравилось. зябка Я быстро пересекала коридор и спустилась по лестнице в подвал. В первой комнате, жутко холодной, хранились компоненты, распределенные по четырем огромным шкафам. Соответственно, в первом шкафу растительного происхождения, который я уже изучила. Во втором – животного, простого, который я разбирала сейчас. В третьем – животного магического, предстояло учить весной а в четвертом человеческого. Хотя я от души надеялась, что в последнем был пошутил. Шкафы запирались, а ученику выдавался ключ лишь от одного, в котором хранились нужные для урока компоненты. «Вы опоздали», — обвиняющий объявил учебный листок и лежащий на небольшом столике. «Ну и что?» — огрызнулась я. «Сегодня вам предстоит повторить пройденный курс по растительному миру. Если не успеете выполнить задание, не зачту» пригрозила вредная вещь да хоть вообще ничего не старь равнодушно бросила я поймав листы начиная изучать задание травки листочки цветочки скука быстро обобрав шкаф я взяла требуемое в охапку и пошла греться во вторую комнату между собой все называли ее кухней хотя ничего съедобного там не готовилось зато там находилась огромная на всю стену печь со множеством очагов по разным сторонам от печи громоздились еще два шкафа битком набитые различной утварью а напротив корыта для использованной посуды сложив принесенное настояще в центре большой стол я поблаженствовала отогреваясь у печи а потом взялась за дело варить по памяти проклятое снадобье излечивающее бессонницу и обеспечивающее народу крепкий сон сварганить отдельно для себя чтол а лучше для Вэлла, и подмешать ему втихаря в чай. Может, хоть тогда он будет спать, а не донимать всех своим присутствием. Снадобье, как всегда, подгорело, но, судя по характерному сладковатому запаху, удалось. Вот и отлично. Я перетащила корыто на стол. Сейчас согрею воды, отмою котел и пойду проведать Шейтара. Застоялся он, бедняга. Ну какие же прогулки в столь жуткую погоду? От мрачных раздумий отвлек скрип двери. Обернулась, и, узрев Вэлла, я удивленно подняла брови. И какая нелегкая принесла его сюда в такую рань. «Лекс, сделай что-нибудь со своей живностью, слышишь?» Начал ворчать он. «Что, например?» — уточнила я, черпаком переливая свое варево из котла в бутыль. «Выгони из замка, посади в клетку, да что угодно, или я его прикончу». Я фыркнула. Отложила черпак и слила остатки зелья в кружку. Самой пригодится. Налила в корыто воду и замочила использованную посуду. Хочу к шайтару и на волю. Это рыжее недоразумение мешает мне спать. И по делам, нечего дрыхнуть, где попало. Привычка у него такая, что ли? Так, не отвлекаться. Посчитать до двадцати, и можно приступать к мытью. Лекс, ты меня слышишь? Да тебя и глухой услышит. «В общем, двадцать. Если сама за него не возьмешься, то я...» «Не трогай чудика!» Я отвлеклась от чистки и угрожающе подняла щетку. «Не то...» Вэлл заинтересованно улыбнулся. «Не то что...» «А человечек со странным даром?» Я стиснула зубы. Началось. Когда он злился, неважно, на чудика или на погоду, то сначала доводил меня до белого коленя, а потом с удовольствием наблюдал за результатом. И ведь подлец как чувствовал мои уязвимые места. Нет уж, не сегодня. Надоело. У меня тоже есть гордость. Я молча проглотила оскорбление и с удвоенной энергией заскребла котел. Да дыр ведь протрешь. Молчание. До десяти считаешь? До тридцати процедила я сквозь зубы. На каком языке? вэл сел на краешек стола рядом с корытом, наблюдая за мной с насмешливым любопытством. «На Энрийском». «Врешь», — уверенно заметил он и рассудительно уточнил. «Без магии его не освоить. Каждый звук Энрийского порождает свой символ, который способен увидеть и понять лишь одаренный маг. А ты кто? Обычный человек, с бабушкой-волшебницей и бездной самомнения, но бессильная и ни на что не годная. Или я не прав? А вот это он зря». Злость людей, конечно, отличается от злости магов, но тоже имеет свои неприятные особенности. Я посмотрела на своего мучителя, потом перевела взгляд на котел и, недолго думая, с размаха надела посудину на голову Вэллу. По его лицу потекла мыльная пена, смешанная с подгоревшими остатками снадобья, и я благоразумно попятилась. Еще немного, и он взорвется вместе с котлом, а значит, пора делать ноги. Швырнув Вэлла с щеткой, Я развернулась и загнанным зайцем помчалась к себе в комнату. И вовремя. — Лекс! А ну вернись! — Ага, — нашел самоубийцу. Ветром пролетев по коридору, я на одном дыхании домчалась до входа в южную башню. И пусть он маг, зато я быстрее бегаю. Позади меня послышался громкий топот, разбавленный руганью. — Все равно не догонишь. Ворвавшись в свою комнату, я накинулась на постояльцев. — Вон отсюда! Все! Живо! — Лекс! — возмущенно вскинулась Эллен. — Потом спорить будете. Быстро, быстро! Привидения и смотрители, обиженно ворча, удалились по лестнице, столкнувшись нос к носу с Веллом, который как раз бежал наверх. Я же, воспользовавшись неразберихой, захлопнула дверь, посадив на пороге Айта. — Кто сунется, поджаривай. — Лекс, не смей наускивать на меня своего зверя! — угрожающе прорычал из коридора Велл я же все равно до тебя доберусь До обоих забери вас тьма вот и попробуй ухмыльнулась я желаю удачи из коридора донеслась ругань и удаляющиеся шаги я перевела дух унимая бешено колотящееся сердце все мне крышка сейчас я застала его врасплох смешно даже представить что бессильное человечье существо поднимает руку на него тьфу великого чародея но в следующий раз он будет готов и Никогда не злите магов, каким бы скверным характером они не обладали, коли жизнь дорога, или хотя бы самолюбие. Следующие три дня я жила на осадном положении. Я постоянно чувствовала за дверью присутствие Вэлла и не смела из комнаты даже нос оказать. Еду мне приносила биженый Килли, а привидения упорно не заходили в гости. Вот уж не думала, что буду так по ним скучать, но извиниться пока не могла. Но извинюсь, обязательно. Я вообще не имею привычки грубить хорошим ли лю... созданием и уважала призраков. Но если бы они не задержали Вэлла на лестнице, шиш бы я успела окопаться. А мэтру-звездочету я нажаловалась на простуду. И свыше мне было велено лечиться, на занятия не ходить. Но больше трех дней я не выдержала и поняла, что зря дала Вэллу время на размышления. Разобрались бы сразу, Все равно бы не убил. За меня Айт, Ив и бабушка. А теперь он остынет и начнет строить планы мести с присущим ему холодным расчетом и отвратительным чувством юмора. И одним осадным положением я не отделаюсь. Не понимаю, он всех людей ненавидит, или я сама по себе его чем-то раздражаю. Словом, спустя три дня я решила рискнуть. И, взяв подмышку Айта, осторожно вышла из комнаты. Бесшумно прикрыла дверь и на цыпочках прокралась вниз, к привидениям. И когда мне показалось, что кто-то так же неслышно крадется следом, я, не скрываясь, рванула вниз. А бегать полезно, а движение — это жизнь. Согреюсь опять же. Задыхаясь, я примчалась в гостиную призраков, чем заслужила неодобрительный взгляд Эллен. Но прежде чем мы успели сказать друг другу хоть слово, в гостиную ввалился Вэлл и уставился на меня, как голодный удав на жирного кролика. «Спасите!» Я спряталась за прозрачную спину Маркуса. вэлкан рявкнула элен «Ты что прицепился к девочке?» «Это она!» — начал Вэл. «Ничего подобного!» — обиделась я, выглядывая из-за спины призрака. «Я только защищалась!» «Ах, молодость, любовь!» — мечтательно вздохнул Маркус. «И так хочется обратить на себя внимание? Какие чувства?» в золотое время мы с вэлом уставились на него как на ненормального элен же продолжала бушевать ты негодный мальчишка предупреждаю подойдешь к лекс еще хоть на шаг будешь иметь дело со всеми нами накривившуюся физиономию вэлела было приятно посмотреть он аж позеленел от злости да должна же быть в этом мире высшая справедливость не удержавшись я показала ему язык а он мне в ответ кулак и убрался во своясе. И даже дышать всем стало сразу легче. «Ну, — но повернулась ко мне элен рассказывай, что случилось? — Да ничего особенного, — замялась я. Ответила она обидная. — И все. — Рассказывай, — повторил Маркус. И я рассказала, а потом долго извинялась за вынужденную грубость. — Я бы не успела закрыть дверь, — горячо уверяла я. Он бы вломился и разнес в щепки и комнату, и меня. — Это вряд ли. Мы бы не позволили, — заметила Эллен. Но теперь держись от него подальше и не ходи по замку в одиночку. Я и не хожу. И я указала на Айта, который воротником лежал на моих плечах. — Предусмотрительно, — кивнул Маркус. — А если что, беги к нам. Мы тебя в обиду не дадим. — Вот это я понимаю. Вот это настоящие друзья. Поболтав со своими спасителями, я спокойно отправилась к себе. Призраков опасаться стоит, они могут сделать жизнь поистине невыносимой. Но несколько дней я на всякий случай шарахалась от каждой тени, а потом, в один из вьюжных дней, потеряв бдительность и уверовав в собственную неприкосновенность, попалась. Выполняя задание, я готовила очередное снадобье и никого не трогала, когда дверь на кухне с грохотом захлопнулась. Я испуганно вздрогнула расплескав варево по плите, и обернулась. И в тот же момент меня отшвырнуло от плиты, впечатало в стену. — Ну что? — прищурился Вэл, приближаясь. — Поговорим без посторонних. Я инстинктивно покосилась на Айта, доселе спящего на краю стола. Чудик моментально открыл глаза и зашипел, выпуская огненные когти. Вэл обернулся, колдуя знакомый колпак, И я воспользовалась моментом и подло его пнула, попав по самом мнению Он сдавленно зашипел, согнувшись и упустил заклятие. А я мешком свалилась на пол рядом с моечным корытом. «Конечно, поговорим», — пробормотала я, метнувшись к двери. Айд завис под потолком, запертый в прозрачной зеленоватой сфере. И я в заперти. Я саданула кулаком по двери и затравленно обернулась. Кажется, из нас двоих отсюда выйдет только один, и это явно не я. Вэлл выпрямился, держа в руке сгусток слепящих молний, а я опрокинула стол и вовремя успела за ним схорониться. Вместе с дымящимся столом меня отшвырнула к шкафу, приложив о последний затылком. Но я свое укрытие покидать и не думала. Наоборот, потерла ушиб и рассудила, что из-за него будет удобно обороняться. Открыла ближайший ящик, выудила оттуда мешки с сушеными травами и запустила ими в Вэлла. «Получай, гад такой!» — пробормотала я, то выскакивая из-за стола, то снова за него прячась. А Вэлл, недолго думая, нырнул за плиту и швырял в меня всем, что подворачивалось под руку. А ему подворачивались куда более грозные снаряды — ложки и плошки, черпаки и кастрюли. «И чего прицепился, сволочь? Подумаешь, человек!» «А ты не просто человек, ты моя проклятая работа!» В воздухе столкнулись мешочек с мукой и пара ножей. Я оглушительно чихнула, слепо нащупывая следующий снаряд. «Я не навязывалась, а тебе платить должны, раз работа!» «Бабушка, конечно же!» «Где она выкопала эту скотину и зачем ко мне приставила?» «Много ты знаешь!» В крышку стола со злобным звоном врезалась кастрюля. «А ты расскажи, вдруг я пойму!» и прицельно метнула в него мешочек с солью. — Поймешь? Ты! — он обидно расхохотался. — Бездарная пустышка! Неудачница! Хам — Хам! Я нащупала в следующем ящике картошку, но воспользоваться ею не успела. На себя давно смотрел. Надо мной просвистела посудина с моим же варевом, и я оказалась с ног до головы, облитой снадобьем для повышения аппетита. Воинственно завопив, Я выскочила из-за укрытия и швырнула в своего противника табуреткой. Промазала, конечно. Табуретка пролетела над его головой, но удачно врезалась в стенной шкаф, и на Вэлла пролился дождь из разбитого стекла. Пришел мой черед хохотать над противником. Да зря я радовалась за пределами стола. Потому как Вэлл, отряхнувшись и выпрямившись, прицельно запустил в моем направлении поварешкой которая так с ног хлопнула меня по лбу, что я мешком осела на пол. Ах ты! Я тряхнула головой, схватила поварешку и, выскочив из засады, метко вернула снаряд, угодив на халу прямо между глаз. Он тоже на миг потерялся и, кажется, собрался пойти в рукопашную, когда... Что здесь происходит? Голос наставника прогремел над нами, как удар грома и мы дружно нырнули в свои укрытия. Что во имя сияющих звезд здесь происходит? Это он. Это все она. Одновременно показали мы друг на друга. На мэтра звездочета было страшно смотреть. Всегда доброжелательный и спокойный сейчас он напоминал проснувшийся вулкан. Только что уши не дымились. А за его спиной мелькало кое-чье рыжее и упитанное пламенеющее тельце. Привел подмогу называется «Подойдите!» — сухо велел мэтр. Мы переглянулись, неохотно покинули укрытие и предстали пред очи грозного наставника. «Ой, мама!» «Мне неважно, кто это затеял!» — сдержанно сообщил мэтр-звездочет. «Но вы оба не выйдете отсюда, пока не приведете все в надлежащий вид и самостоятельно. И до весны я забираю у вас килли!» Но только посмейте захломить мой замок и ученическую башню, это понятно?» Мы дружно кивнули. Я изучала носки собственных сапог. Был потолок. «Еще одна стычка, еще одна ссора, и вылетите вон оба, без карт жизни, званий и направлений на работу. Ясно?» Мы снова кивнули. Мэтр, смерив нас угрожающим взглядом, степенно удалился а Чудик, кажется, сбежал еще раньше. Испугался? Будучи частью меня, рожденной из моей крови, конечно, он чувствовал мое настроение, но, наверное, все сделал правильно. Я, морщась, потерла набухающую на лбу шишку, был покрасневшую переносицу, и мы одновременно присели, потянувшись за многострадальной поварешкой, вцепились в нее с разных сторон и настороженно уставились друг на друга, а сверху раздалось веселое, «Совет да любовь, дети мои!» Поварешка полетела в захохотавшего Ифа. А кто ее швырнул, я и Вэл, осталась загадкой. Впрочем, рогатый хитрец легко увернулся. «Хватит ржать, бабушке нажалуюсь!» — пригрозила я. «Не стоит, я полезный!» — примирительно улыбнулся Иф. «О моей-то помощи мэтр ничего не говорил и помогать вам не запрещал. Началась нудная уборка». Вэлл поставил на место съехавшую плиту, а я перевернула стол. И что-то наколдовывая вернул на место стекло, а я подобрала разбросанные мешки с травами и посуду. И Фрил же, напивая, помыл стены и потолок. Так, общими усилиями, мы прибрались, и, не сказав друг другу ни слова, разошлись каждый по своим делам. А в комнате меня уже ждали. «Вы опять поссорились», — заволновалась Яра и охнула увидев набухающий результат ссоры. «Ерунда!» — буркнула я и с отвращением уставилась на свое встрепанное и грязное отражение в зеркале. И на мгновение мне показалось, что... Я моргнула, отказываясь верить своим глазам. У моего отражения не было ни шишки, ни мучных разводов на лице, и оно... оно смотрело на меня с ожиданием, с пониманием, словно... Тьфу, небо! Конечно, дважды подряд по голове прилетит И не такое примерещица. Килли, где лед? Тем временем волновалась Эллен. Пока смотритель башни сонно бурча Выпутывался из одеяла. Живее тащи. С улицы откуда же? Да открой ты окно, ушастый и быстрее. На карнизе снега на десятерых хватит. Призраки совместными усилиями Усадили упирающуюся меня в кресло И заставили приложить к шишке снежную примочку. Я повозмущалась, но под грозными взглядами привидений быстро притихла И что греха таить, искренняя забота всегда приятна. А вот Вэл наверняка в гордом одиночестве сидит в своей берлоге и страдает от головной боли и обиженного самолюбия. И мне на мгновение стало его жалко. Может, кто-нибудь к Вэллу сходит? Привидения удивленно переглянулись. А зачем? — спросила Эллен. — Затем, что ему тоже досталось. — пояснила я. — Может, ему помощь нужна? — Этому мальчишке не помощь нужна, а порка, — нахмурился Маркус. — Пусть помучается. Ему полезно. — Пойду сама, вздохнула я. Завернув в полотенце снежный ком, я поднялась на следующий этаж и постучала в дверь. — Чего тебе? — раздался за моей спиной голос Вэлла. Я невольно вздрогнула. Опять потом пожалею, как и в случае с двуликими. Но лучше жалеть о сделанном. Обернувшись, я отметила расцветающий на его переносице синяк и протянула полотенце. — Держи, пригодится, — посоветовала я и собралась уйти, когда он преградил мне дорогу. — С чего вдруг такая заботливость? — глянул хмуро Вэл. — С того вдруг, что у меня, в отличие от некоторых, доброе сердце. Неохотно ответила я. — А ты дурак, если думаешь о людях только плохо. «Это у тебя-то доброе?» «А что, незаметно?» «И это обидно от чего то «Не всегда. Смотреть лучше надо, — проворчала я. «И примочку сделай, а то снег растает совсем!» И пока спускалась по лестнице, спиной ощущала, как он внимательно смотрит мне вслед. «Может, попробовать найти с ним общий язык? Интересно, почему я для него проклятая работа? Неприятная и нежеланная?» Вряд ли мы швырялись бы котлами и черпаками, если бы ему нравилось со мной работать. Откуда же ты взялся, хмырь самовлюбленный, и что тебе от меня нужно? Остальная часть зимы прошла на удивление быстро и спокойно. Потеплело, и все свободное время я проводила в прогулках. Либо рядом с общительными призраками, либо в компании Шитара. Мэтр-звездочет моего присутствия старательно не замечал. А Вэлл совершенно перестал задирать. Он носа не казал из собственной комнаты и изредка появлялся лишь в библиотеке, пустым взглядом таращась на книги и что-то бормоча. — На степень готовится сдавать, — пояснила Эллен. — А проверка готовности в первый день весны. Отдыхай пока. Приятных ощущений добавило долгожданное письмо от бабушки. Она рассказала, что ветер вернулся домой и расписала разговор, состоявшийся между ней и моими родителями, но так ничего и не прояснивший. Родители отмалчивались и не хотели обсуждать мою дальнейшую судьбу. Пристроили, дескать, учиться и пусть себе учиться. С глаз долой, ага. Ну и ладно, только куда мне возвращаться после облачных гор? А какая разница? К родителям, к бабушке, куда-нибудь. Сначала доучусь, а там видно будет. И отставив беспокойные мысли в сторону, я терпеливо ждала окончания суровой и вьюжной зимы. И тревожили меня изредка только сны, странные, сумбурные, невнятные сны, в которых из зеркала на меня с ожиданием и любопытством взирало мое же отражение, которое я от чего-то ощущала не собой, а кем-то другим, и остро чувствовала наблюдение. Ну кому я нужна, кроме бабушки?